Глава шестая. Темная сторона голодания. Голодание может быть очень полезно, но если его проводить неправильно, то есть риск столкнуться с одним потенциально очень серьезным его недостатком. Как мы уже говорили, когда вы голодаете и организм начинает сжигать запасы жира, из жировой ткани начинают выделяться токсины. Если сигнальные пути детоксикации работают не в оптимальном режиме, это может нанести организму серьезный урон. С этой опасностью наши предки, жившие до девятнадцатого века, никогда не сталкивались, хотя им приходилось довольно регулярно голодать. Окружающая среда просто не была настолько загрязнена, как сейчас. Хорошая новость в нашем организме. Есть древние запрограммированные защитные механизмы, которые помогают человечеству пережить контакты с токсинами. Наш организм хранит токсичные химикаты в жире, чтобы не пускать их в кровеносную систему, где они могут принести ему вред. Плохая новость. Когда вы голодаете, и организм начинает сжигать существующие запасы жира в качестве топлива, выделяется не только энергия, но и токсичные химикаты, которые хранились в жировой ткани. Распространение токсичных химикатов Сегодня жирорастворимые токсины встречаются буквально повсюду. Едва ли не любой вид деятельности оставляет за собой какие-либо отходы. Автомобили, грузовики и автобусы выделяют токсичные выхлопы, когда работает их двигатель. Промышленные и производственные процессы оставляют твердые вредные отходы, которые загрязняют химикатами воздух, почву и воду. Опрыскивание пищи миллионами тонн гербицидов и пестицидов тоже играет немалую роль. Многие из этих токсичных веществ весьма долговечны и остаются в окружающей среде и в нашей еде довольно продолжительное время. В результате уровень химических токсинов в организмах взлетел до небывалых размеров, и их сейчас находят у людей по всему миру. Хуже всего то, что эти вещества по многим причинам представляют собой угрозу человеческому здоровью. Из-за повсеместного загрязнения еды токсичными материалами у подавляющего большинства населения США Вплоть до 99,9% в зависимости от конкретного токсина наблюдаются измеримые уровни различных химических токсинов, в том числе тяжелых металлов вроде мышьяка, кадмия и свинца. Искусственный подсластитель сукралоза, как недавно выяснилось, скапливается в жировых тканях крыс. Я предсказал это в книге Sweet Deception, изданной в 2008 году. Новейший термин для описания большинства этих жирорастворимых токсинов – устойчивые органические загрязнители – ООС. ООС содержатся в воде, пище и воздухе. Обычно они являются отходами различной сельскохозяйственной или промышленной деятельности, например, избыточного применения пестицидов или синтеза удобрений. ООС характеризуется устойчивостью в окружающей среде, высокой жирорастворимостью и биоаккумуляцией в пищевой цепочке. Токсичность многих из этих веществ хорошо изучена. Воздействие ООС связывается с повышенным уровнем реактивных форм кислорода, РФК, которые могут вызывать клеточное воспаление и повышают окислительный стресс. Кроме того, воздействие ООС может влиять на метаболические механизмы, вызывая инсулинорезистентность, ожирение, дислипидемию и диабет второго типа. Наконец, ООС ассоциируется с хроническими заболеваниями, раком, болезнями сердца, нейродегенеративными болезнями и заболеваниями дыхательной системы. И, что, наверное, даже важнее, с ростом смертности по любой причине. В категорию УОС входят многие вещества, содержащиеся в хлорорганических удобрениях – дильдрин, ДДТ и хлордан, а также несколько промышленных химических продуктов или побочных продуктов производства. Полихлорированные бифенилы, ПХБ, огнестойкие вещества, известные под аббревиатурой ПБДЭ, и пластификаторы вроде фталатов и бисфенола А. Еще один УОЗ – перфтороктановая кислота, ПФОК. Искусственный фторосодержащий химикат, чаще всего встречающийся в антипригарных покрытиях для посуды. ПБДЭ – это смеси химикатов, использующиеся для придания огнестойкости многим потребительским продуктам – мебельной обивке, пластикам, шкафам. Контакты с ПБД часто происходят после вдыхания загрязненной пыли и воздуха, употребления в пищу загрязненной еды и молока, прикосновения к загрязненной почве или товарам. Исследования показывают, что контакты с ПБД ассоциируются с изменениями в развитии нервной системы. ПХБ — это смеси хлорированных соединений, которые используются в качестве смазочных и охлаждающих материалов в электроприборах, а также в промышленности как пластификаторы и пигменты. Производство ПХБ в США закончилось в 1979 году из-за беспокойства об их потенциальном вреде для здоровья. В 2004 году многие страны отказались от производства и применения ПХБ, подписав Стокгольмское соглашение. Однако, поскольку ПХБ остаются в окружающей среде в течение многих лет, контакты с ними по-прежнему происходят, и все больше данных свидетельствуют о том, что даже малые дозы ПХБ могут приносить вред здоровью. Агентство по охране окружающей среды США классифицирует полихлорированные бифенилы как вероятные канцерогены. Впрочем, дебаты по вопросу Повышают ли контакты с этими веществами общий риск смертности среди населения, еще ведутся. Многие упомянутые токсины ингибируют ферментную активность в электронной транспортной цепочке митохондрий, что является большой проблемой, потому что именно там вырабатывается большая часть энергии нашего организма. Но есть и хорошая новость. То, что вы едите, может повлиять на степень вредности устойчивых органических загрязнителей после того, как они попадут в организм, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону. Например, линолевая кислота, жирная кислота омега-6, может повышать токсичность ПХБ в клетках сосудистого эндотелия, но этот эффект можно смягчить с помощью витамина Е. E. Незаменимые жирные кислоты омега-3 и полифенолы смягчают многие заболевания и состояния, ассоциируемые с присутствием токсинов, в том числе формирование и рост опухолей, болезни печени и активацию эндотелиальных клеток. Модулирующий эффект определенных продуктов подчеркивает, насколько важно есть высококачественную, богатую питательными веществами еду до, после и даже во время голодания в ограниченном количестве, чтобы уменьшить потенциальный риск повторных контактов с токсинами. Например, растительные флавоноиды могут снижать окислительный стресс и воспаление. Отравление тяжелыми металлами и здоровье сердца. Попадание в организм тяжелых металлов ассоциируется с риском для сердца. В анализе, опубликованном в British Medical Journal в 2018 году, ученые рассмотрели данные о примерно 350 тысячах человек из 37 стран и обнаружили, что контакт с распространенными тяжелыми металлами, мышьяком, присутствует в прессованном дереве, электронике и гербицидах, свинцом, все еще содержится в заметных количествах в окружающей среде, после многих лет использования в качестве присадки для бензина, материала для водопроводных труб и краски. Кадмием содержится во многих удобрениях. И медью – побочный продукт многих отраслей промышленности, который может накапливаться в почве питьевой воде. Ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. К сожалению, даже минимальные дозы этих металлов приводят к повышению риска. Хорошая новость. Если удалить тяжелые металлы из организма, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится. Клиническое исследование «Испытание доступа к хилированию», спонсируемое Национальными институтами здравоохранения и Национальным центром дополнительного и интегративного здравоохранения, рассматривало эффективность хилирования. Процедуры детоксикации крови, популярной в мире альтернативной медицины, и пищевых добавок для снижения количества сердечно-сосудистых заболеваний. Это невероятно дорогое исследование, Национальный институт здравоохранения США потратили на него более 31,5 долларов, показало, что хилирование в сочетании с высокими дозами витаминов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. И этот риск сохраняется в течение пяти лет после окончания исследования. Когда пациенты либо получали хилирование без витаминных препаратов, либо только принимали витамины без хилирования, снижение риска было намного меньше, чем при одновременном применении двух этих методов. Эти результаты говорят о том, что присутствие тяжелых металлов в организме опасно, и вам нужно дополнительное питание для того, чтобы поддержать процесс детоксикации. Токсическое воздействие как результат голодания у людей. Помните эксперимент начала 1990-х годов «Биосфера-2», в рамках которого восемь ученых поселились в пустыне Аризоны в запечатанной постройке из стали и стекла, содержавшей собственную экосистему и прожили там почти два года. Так вот, их опыт подтвердил, что мы не зря беспокоимся из-за возможного высвобождения токсинов при голодании. Один из участников «Биосферы-2» Рэй Уолфорд, врач и первопроходец в деле ограничения калорий, сообщил, что у ученых, терявших вес во время эксперимента, повышался уровень хлорорганических соединений в крови. Более поздние исследования, связанные с жирорастворимыми токсинами, запасаемыми в организме, показали, что потеря жира приводит к мобилизации токсинов и их перераспределению между тканями и органами. Другие исследования показали, что у пациентов, перенесших бариатрические операции, выделялись значительное количество УОЗ из запасов жира после того, как они теряли в весе. Примечание. Хирургическое лечение ожирения. Наиболее распространенные типы бариатрических операций, бандажирование желудка и желудочное шунтирование направлены на снижение объема желудка. Еще одно исследование показало, что у людей, у которых больше вес и запасы жира, в организме значительно больше токсинов. Почему большинству людей не удается, сбросив вес, затем не набрать его снова. Борьба с лишним весом сложна сама по себе. Но любой, кто когда-либо сбрасывал вес, подтвердит вам, что не набрать лишний вес снова намного труднее, чем избавиться от него изначально. Собственно, более 80% всех, кто пытается сбросить вес, затем возвращаются к прежнему уровню жира в организме. Многие эксперты считают, что причина этого – метаболическая, поведенческая, нейроэндокринная и автономная реакции, которые поддерживают жир в организме на неврологически определенном идеальном уровне. Вместе эти реакции известны как адаптивный термогенез, и они создают идеальную ситуацию для обратного набора веса. Многие эксперты считают, что именно по этой причине и худые, и полные люди, пытающиеся удержать сниженный вес тела, не могут добиться успеха. Хотя многие считают, что большинству людей с лишним весом не удается его сбросить как раз по этой причине, возможно, дело на самом деле не в ней. Более важная причина обратного набора веса — высвобождение токсинов, которое происходит во время похудания. Интересное исследование показало, что повышенный уровень устойчивых органических загрязнителей в крови является важным фактором, воздействующим на адаптивный термогенез у некоторых людей с ожирением, даже более важным, чем уровни гормонов щитовидной железы и лептина. Кроме того, известно, что у полных людей содержание УОЗ в организме выше, чем у худых, из-за повышенной концентрации УОС в плазме крови и жире. Так что, когда они сбрасывают вес, концентрация УОС в крови возрастает. После того, как УОС попадают в кровь из запасов жира, которые вас от них защищали, они начинают оказывать более сильное пагубное воздействие на обмен веществ. Повышение концентрации УОС, вызванное сбросом веса, оказалось независимым предиктором снижения уровня гормона щитовидной железы в плазме крови, скорости обмена веществ в покое и активности окислительных ферментов в скелетных мышцах. Учитывая, что УОЗ также влияют на работу митохондрий, вполне возможно, что повышение уровня устойчивых органических загрязнителей в плазме крови является фактором и для обратного набора веса. Исследования с голоданием у животных, подтвердившие хранение токсинов в жире. Еще в 1962 году было продемонстрировано, что частичное голодание приводит к мобилизации жирорастворимых токсинов вроде ДДТ из жировых запасов крыс, которых кормили нетоксичными дозами ДДТ. Многие морские животные, в частности тюлени, переживают длительные периоды голодания во время размножения, миграции, линьки и после отлучения от груди. В такие периоды они сжигают свои запасы жира и в результате выделяют в кровеносную систему ПХБ и другие жирорастворимые химикаты. В крови худых взрослых гренландских тюленей, взятой во время линьки, когда состояние организма хуже, обнаружили намного более высокий уровень ПХБ, чем у жирных взрослых гренландских тюленей в брачный сезон. Северные морские слоны в период голодания питаются только собственными запасами жира. При этом отмечается выделение токсичных жирорастворимых загрязнителей вроде ПХБ в кровеносную систему. Ученые показали, что хорошая диета, направленная на снижение веса, вызвало значительное повышение уровня УОС в крови и, что еще важнее, значительно снизила способность мышц сжигать жир в качестве топлива. Другое исследование показало, что у мышей при избавлении от жира в теле повышается уровень жирорастворимых токсинов в мозге и почках. Как ваш организм нейтрализует вредные вещества? Когда вы контактируете с пагубными токсинами, появившимися в таком количестве в 20-м и 21-м веках, организм использует великолепные защитные механизмы, запирает эти токсины в жировых клетках, сильно ограничивая тем самым наносимый организму вред. Однако после того, как вы сжигаете жир в клетках, где хранятся эти токсины, они выделяются обратно в организм. Так что же делать? Если вы здоровы, это обычно не проблема, потому что ваша печень обладает генерализированным механизмом обезвреживания токсинов. Она переводит жирорастворимые токсины в водорастворимые, чтобы затем вывести их из организма с потом, мочой или стулом. Четыре стадии детоксикации. К сожалению, процедура хилирования дорогая, часто не покрывается страховкой, К тому же неудобно. Но к счастью, есть альтернатива. Кетоголодание это эффективный способ высвободить и вывести из организма эти токсины. К тому же, оно недорогое, удобное и гибкое. Впрочем, несмотря на вышесказанное, очень важно понимать, как именно нужно поддерживать процессы детоксикации в организме, чтобы получить максимальную пользу от кетоголодания. Избавление от токсинов в организме проходит в четыре этапа. Если на любом из этих этапов возникнут неполадки, высвобожденные токсины не будут изгнаны из организма и вместо этого могут реабсорбироваться и повредить клетки. Нулевой этап. Токсин, еще в жирорастворимом виде, попадает в клетку либо из окружающей среды, либо в результате липолиза. Первый этап. К токсину присоединяется гидроксильная группа, делая его водорастворимым и, соответственно, доступным для выделительной системы. Это, конечно, важнейшая часть процесса, который в конечном итоге приводит к удалению токсина из организма. Но в этом состоянии токсин по-прежнему очень реактивен и опасен. Его нужно как можно быстрее провести через следующие два этапа. Второй этап. Начинается процесс конъюгации, при котором к токсину добавляется что-то, что делает его менее неустойчивым и разрушительным. Метиловая, серная или ацетильная группы или аминокислота, вроде глицина или глутатиона. Дополнительная структура успокаивает токсин и делает его намного менее реактивным и опасным во время выведения его из организма. Третий этап, самый важный, токсин покидает клетку и направляется к выделительной системе, чтобы покинуть организм через пот, мочу или стул. Во время первого и второго этапа очень важно употреблять в пищу достаточно питательных веществ, которые укрепляют сигнальные пути детоксикации, помогая организму безопасно перевести токсин в водорастворимую форму которая может быть легко выведена. Следуя циклической кетогенной диете в те дни, когда вы не устраиваете кето-голодание и употребляя в пищу много овощей с низким содержанием углеводов вроде брокколи, цветной или белокочанной капусты, вы обеспечите печень всеми питательными веществами, необходимыми ей, чтобы переработать эти высвобожденные токсины. Затем вам нужно ускорить выведение этих токсинов, а для этого нужно повысить потоотделение. Например, сходить в сауну ближнего инфракрасного диапазона, БИК, и пить много воды, чтобы стимулировать мочеиспускание. Кроме того, можно использовать связывающие вещества, которые будут ловить токсины, выделяемые печенью, чтобы они покинули организм со стулом, вместо того, чтобы заново абсорбироваться в кишечнике. Клетчатка — это важное связывающее вещество, которое улучшает выведение токсинов через кишечник. Другие популярные, безопасные и недорогие связывающие вещества, которые вы можете принимать — активированный уголь, хлорелла, хитозан и модифицированный цитрусовый пектин. Подробную информацию обо всех этих веществах слушайте в восьмой главе. Проблема состоит в том, что рацион большинства людей трудно назвать чистым и богатым питательными веществами, и что они нерегулярно занимаются физическими упражнениями. Из-за этого всего они не очень здоровы. Если у вас дефицит любых питательных веществ, которые способствуют обезвреживанию токсинов, Этот процесс будет нарушен, и при кетоголодании вы почти наверняка ощутите побочные эффекты. И, что еще важнее, ваш организм не сможет эффективно выводить и удалять токсины. Вот почему, хотя я убежденный сторонник водного голодания под медицинским наблюдением при очень серьезных заболеваниях, я считаю, что большинству людей, намного лучше подойдет более консервативный и неспешный подход – кетоголодание, который специально заточен под то, чтобы поддерживать организм в деле эффективного выведения токсинов. Кетоголодание даст вам 300-600 калорий, которые вы получите из богатых питательными веществами продуктов, где много фитонутриентов, поддерживающих детоксикацию и помогающих организму перерабатывать жирорастворимые токсины в водорастворимые, после чего они могут быть легко выведены из организма. Разница между активным и пассивным потением Практически все мы потеем при интенсивных физических нагрузках, но активное потение не так эффективно в деле выведения токсинов, как пассивное. Вы можете легко пролить целое ведро пота во время физических упражнений, но если вы работаете над выведением из организма тяжелых металлов и других токсинов, то пассивное потение в этом деле намного эффективнее. Активное потение вызывается физическим напряжением. Исследования показали, что концентрация токсинов в поте во время физических упражнений на самом деле довольно низкая. И что, возможно, еще важнее, во время кето-голодания напряженные физические упражнения скорее противопоказаны, потому что они помешают организму получить всю возможную пользу от частичного голодания. С другой стороны, образцы пота, которые брали в сауне, то есть во время пассивного потения, содержали большое количество токсинов. Причина этого — Работа симпатической и парасимпатической нервной системы. У вашей автономной нервной системы есть два состояния, которые обычно называют «бороться или бежать» и «отдыхать и переваривать». Когда вы получаете достаточно серьезную нагрузку для того, чтобы начать потеть, ваш организм снабжает энергией мышцы, легкие и сердце. Это режим «бороться или бежать». А вот при пассивном потении ваш организм разогревается снаружи, а не изнутри. Это намного более спокойное состояние. Поскольку вы никак не напрягаетесь, организм использует энергию, выработанную электрическими лампами накаливания, чтобы лечить и восстанавливать себя, и решает, что сейчас самое время выделить токсины через пот. Когда вы не нагружаете себя физически, Симпатическая нервная система успокаивается и начинает работу парасимпатическая нервная система (ПНС). ПНС управляет в организме функциями отдыхать и переваривать, в том числе и детоксикацией. Сауна терапия. Кетоголоданием, конечно, можно заниматься и без доступа к сауне, но это не идеальный вариант. Пользы вы от этого получите меньше. Помните, одно из главных достоинств кето-голодания состоит именно в том, что оно помогает вам выводить токсины, а без доступа к сауне по-настоящему эффективно это делать очень трудно. Если возможно, для наибольшего удобства использования разместите сауну прямо у себя дома. Разница между биг и ДИК саунами. Подавляющее большинство инфракрасных саун работают с дальним ИК-диапазоном. Они, конечно, тоже приносят немало пользы, но вместе с тем у них немало недостатков. Разница между ближним и дальним инфракрасными диапазонами — длина световых волн. Ближний ИК-диапазон располагается непосредственно за видимым красным светом от примерно 700 нанометров до 1400. Средний ИК-диапазон составляет свет с длиной волны от 1400 до 3000 нанометров, а дальний — от 3000 до 100 000 нанометров. В этих частотах очень важно разбираться, потому что они имеют большое биологическое значение. Свет ближнего ИК-диапазона может проникать в тело на глубину до 100 мм, а дальнего — лишь на несколько миллиметров. Несмотря на то, что дальний ИК-свет имеет большую энергию, чем ближний, вода в вашем организме абсорбирует ИК-излучение дальнего диапазона еще до того, как оно успеет добраться до ваших тканей. Давайте я объясню подробнее. Вода абсорбирует излучение определенных длин волны в разной степени. Она начинает впитывать энергию на длине волны примерно 980 нанометров, прямо посередине ближнего ИК-спектра. Но это значение постоянно растет, так что после того, как мы покидаем ближний ИК-диапазон, примерно на 1400-1500 нанометрах Вода абсорбирует практически все излучение, и инфракрасный свет не попадает в ваш организм. Когда мы добираемся до среднего и уж тем более дальнего ИК диапазонов, они на сто абсорбируются водой. Многие об этом не знают, но именно по этой причине ИК волны дальнего диапазона не проникают слишком далеко в биологические ткани, в том числе. и в человеческий организм. То есть, по сути, диксауны просто нагревают поверхность вашей кожи, а вот инфракрасный свет ближнего диапазона проникает в глубину. Это намного более эффективный способ нагревания биологических тканей. Похожий эффект вы наблюдаете, когда гуляете в солнечный день и чувствуете теплые лучи на коже. Как только облако закрывает солнце, теплота тут же уходит. Вы когда-нибудь задумывались, почему? Все потому, что в облаках много воды. Облака абсорбируют дальний инфракрасный диапазон, и этот свет не добирается до вашей кожи, соответственно, не нагревая ее. Свет ближнего инфракрасного диапазона активирует врожденную способность организма к исцелению. Большинство людей, изучавших естественный подход к здоровью, формально или неформально, понимают, насколько важно для организма регулярно бывать на солнце, и почти все знают, что солнечный свет создает в коже витамин D. Это намного лучше, чем принимать витаминные капсулы. Витамин D. вырабатывается в организме при воздействии света в диапазоне ультрафиолет-B — УФБ. Традиционно считалось, что бывать на Солнце полезно только благодаря УФБ-излучению. Возможно, вы удивитесь, узнав, что УФБ составляет меньше половины процента всего спектра излучения Солнца. Очень немногие обращают внимание на ближний инфракрасный диапазон и его биологическое действие. Это важно, потому что 40% солнечного света, да, 40%, почти в 100 раз больше, чем ОФБ, составляет свет ближнего инфракрасного спектра. И это говорит нам о том, что биг-свет не может быть не важен для нашего здоровья. Фитобиомодуляция ФБМ – это термин, описывающий полезное воздействие света на организм. Что интересно, в свете ближнего инфракрасного диапазона есть сразу несколько длин волн, оказывающих ФБМ-эффекты. В частности, они помогают вашим митохондриям более эффективно производить энергию и уменьшать выработку реактивных форм кислорода – и окислительный стресс, который может вызывать воспаление. Кроме активации митохондрий, биг-свет помогает структурировать воду в организме и наделяет ее энергией. Структурированная вода — это более упорядоченная форма воды, которая активирует, улучшает и оптимизирует биологические системы. Свет дальнего инфракрасного спектра, судя по всему, не оказывает никакого ФБМ-эффекта на митохондрии. Кроме активации митохондрий, биг-свет и красный свет, тоже присутствующий в нагревательных лампах, помогают структурировать воду в организме и наделяют ее энергией, которую можно использовать самыми разными способами. Так что теперь вы понимаете, что воздействие Солнца не просто обогревает организм или стимулирует выработку витамина D. На самом деле оно активирует целую исцеляющую систему. Поскольку митохондрии содержатся абсолютно во всех клетках организма, за исключением эритроцитов, это важнейшая восстанавливающая система. Сауны с дальним инфракрасным диапазоном не настолько полезны, как уверяют их владельцы. Напротив, свет дальнего инфракрасного диапазона, похоже, не оказывает никакого ФБМ эффекта на митохондрии. Помните, дик-сауны не дают лучистого тепла. Они нагревают ваше тело посредством теплопроводности. Именно поэтому вам приходится разогревать их до довольно высокой температуры, прежде чем заходить. Иначе вы просто не вспотеете. Они нагревают ваше тело но только на поверхности, проникая лишь на несколько миллиметров вглубь тканей. Две других распространенных проблемы с дик-саунами. Их владельцы утверждают, что это сауны полного спектра, тогда как на самом деле ближнего инфракрасного излучения в них почти нет, и кроме того, они вырабатывают сильные электромагнитные поля (ЭМП). даже если утверждается, что ЭМП там не вырабатываются. Я замерял многие диксауны с низким уровнем электромагнитных полей. И хотя во многих из них действительно были слабые магнитные поля, буква «М» в аббревиатуре МП практически все они излучали сильные электрические поля, буква «Э» в аббревиатуре ЭМП. а во многих из них электрические поля были невероятно мощными и опасными. Сейчас многие так называемые «диксауны» полного спектра используют излучатели дальнего инфракрасного диапазона для нагревания и добавляют к ним БИК-излучатели. Один из способов — светодиодные лампы. Сейчас уже умеют производить светодиоды, излучающие свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Но они излучают лишь несколько монохроматических ИК-частот, а не полный диапазон из более чем 700 частот биг-спектра. У них нет такого же естественного спектра, как у ламп накаливания или солнечного света. В некоторых саунах также используются низкоэнергетические биг-излучатели. которые, по сути, являются нагревательными элементами, более горячими, чем дик-излучатели. Они действительно вырабатывают свет ближнего инфракрасного диапазона, но уровень его энергии, то, что в светотерапии называют облученностью, слишком низкий и не оказывает почти никакого биологического действия. Польза от ламп накаливания ближнего инфракрасного диапазона Лампы накаливания — это самый эффективный способ нагревания сауны и, соответственно, организма, потому что их свет практически полностью находится в ближнем инфракрасном диапазоне. Лампы накаливания затрачивают намного больше энергии, чем светодиодные, но тепло, которое они дают, обладает мощным терапевтическим действием. Фермеры уже много лет используют лампы накаливания в инкубаторах и, например, для подогрева стоил. Можно использовать лампы накаливания и для саунотерапии. К сожалению, США и большинство стран Европы перешли на светодиодные и флуоресцентные лампы, чтобы снизить энергопотребление. Из-за этого мы отказались от многих целительных световых частот ради энергоэффективности, что может привести к самым пагубным последствиям для здоровья. Поддержание здоровья это не только детоксикация. Сауны с лампами накаливания полезны в очень многих отношениях. Саунатерапия с биг-светом стимулирует митохондрии, заставляя их выделять оксид азота из одного из белков в электронной транспортной цепи, что, в свою очередь, стимулирует производство аденозин-трифосфата, АТФ, и структурирует воду в клетках. Ваши митохондрии, оксид азота и АТФ работают вместе, запуская целительные процессы вроде восстановления ДНК и клеточной регенерации. Терапевтическое дозирование Даже у светотерапии есть опасность передозировки. Находиться на солнце все время нельзя. Точно так же нельзя и сидеть по 8 часов в сауне. Сауна вызывает тепловой шок, стимулируя детоксикацию и другие полезные клеточные реакции. Но находиться в состоянии шока слишком долго не стоит. 20-30 минут в сауне ближнего инфракрасного диапазона достаточно, чтобы получить необходимый объем энергии – около 36-54 джоулей на расстоянии 50-70 сантиметров от ламп. Как самостоятельно оценить сауну на лампах накаливания? Сауны ближнего инфракрасного диапазона на лампах накаливания производят многие компании. Одна из лучших – сауна «Спейс». У них есть даже версия без МП, которая не только не излучает никаких электрических и магнитных полей, но и защищает от радиочастотных волн, от мобильных телефонов и Wi-Fi, создавая идеальную парасимпатическую детоксикационную среду. Но такие сауны весьма дороги. Самый недорогой подход — построить собственную биг-сауну на нагревательных лампах без тефлона. Инструкции можно найти в книге доктора Лоуренса Уилсона «Sauna Therapy for Detoxification and Healing», доступной на Amazon. Такую сауну использовал доктор Джон Харви Келлок в своих санаториях и на СПА-курортах в начале 1900-х годов. Главная часть сауны — четыре 250 ватных лампы накаливания Philips, которые можно купить меньше, чем за 40 долларов. Убедитесь только, что на лампах нет тефлона, чтобы не вдыхать испаряемый с них втор. Этот подход, конечно, недорог, но все же имеет несколько серьезных недостатков и требует повышенного внимания. Во-первых, все материалы должны быть свободными от токсинов и гипоаллергенными. Лучше всего использовать натуральные материалы и избегать пластиков при нагревании излучающих газы. Во-вторых, лампы накаливания очень сильно нагреваются. Ни в коем случае не прикасайтесь к поверхности лампы накаливания, иначе можете обжечься. Вам понадобится профессиональная защита. Обычной плотной ткани или гибкой проволоки бывает недостаточно, и вы можете получить ожог. Третий вариант, средний по цене, гибридный подход. Купите осветительные приборы и защиту у производителей Big Саун», но используйте свое закрытое пространство. Осветительные приборы обычно ромбовидные. По одной лампе внизу и наверху, и две по сторонам. Нагревание, которое вам нужно, вызывается контактом света с кожей. Так что вам даже не понадобится палатка для сауны. Достаточно, чтобы температура воздуха вокруг вас была выше, чем нормальная температура тела, 36,6 градуса, а после включения ламп этого можно добиться очень быстро. Можете повесить нагревательные лампы в ванной или даже выделить под это отдельную маленькую комнатку. Но в последнем случае будьте осторожны. Если в окружающих материалах, краски, лакированной мебели, коврах содержатся нефтехимикаты, они могут начать выделять нежелательные токсичные газы. Кроме того, поскольку нагревание идет в определенном направлении, не забывайте поворачиваться, подставляя под свет разные части тела. Если у вас уже есть деревянная сауна с дальним инфракрасным спектром, можете поставить бик лампы прямо туда, а саму сауну при этом не включать. Вам нужны всего лишь четыре стены, потолок и пол. Тоже относятся и к душевым кабинкам и другим замкнутым пространствам, которыми пользуются изобретательные люди. Для максимальной детоксикации, как я уже сказал, нужно, чтобы воздух вокруг вас был не холоднее 36,6 градусов. Обычно для достижения такой жары нужно закрытое пространство. Но если вы живете в теплых краях, ваша сауна может быть размером хоть с футбольный стадион. Если на улице 37 градусов или больше, можете просто сесть перед четырьмя 250-ваттными лампами накаливания с красными фильтрами в любом месте. Важно и то, что вы делаете после сауны. После сеанса сауны примите душ. Под пропитанный токсинами, нужно поскорее смыть с тела, а не дать ему высохнуть. Чтобы принести митохондриям максимальную пользу, примите холодный душ. Другой вариант – нырните в холодную воду или поплавайте в холодном бассейне. Рэй Кронис, бывший ученый НАСА и диетолог, широко изучавший пользу от холодотерапии, считает, что идеальная температура для холодного термогенеза который приносит митохондриям много пользы, находится примерно в районе 18 градусов. И такую температуру могут выдержать практически все, если подходить к ней постепенно. Вам нужны будут полотенца, чтобы стирать с себя пот. Не забывайте, с потом у вас выходят настоящие токсины, и вам нужно убирать их с кожи, если, конечно, вы прогреваетесь не прямо в душе, где их можно сразу смыть. Как безопасно пользоваться сауной? Умеренное использование сауны безопасно для большинства людей. Однако, если у вас есть заболевание сердца, то сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом. Дополнительные меры предосторожности. Выберите инфракрасную сауну ближнего диапазона с минимумом электромагнитных полей. Если вы собираетесь регулярно ходить в инфракрасную сауну, обязательно выбирайте такую, которая излучает невысокий уровень электромагнитных полей – ЭМП. Большинство моделей излучают много ЭМП. Вам стоит предварительно изучить, какие уровни ЭМП излучает сауна, которой пользуетесь вы. Потому что ЭМП не только запускают вредные процессы в клетках по всему организму, но и активирует симпатическую нервную систему, которая помешает вашим усилиям по детоксикации. Если вы покупаете сауну, обязательно убедитесь, что у производителя есть результаты независимого спектрального анализа, который показывает, что уровень излучения ближнего инфракрасного диапазона 800-850 нанометров такой же высокий, как и у дальнего диапазона. В большинстве саун уровень излучения дальнего инфракрасного диапазона в 20 раз выше, чем ближнего. В общем, будьте внимательны и изучите все доступные данные, прежде чем покупать дорогостоящее оборудование вроде инфракрасной сауны полного спектра с низким ЭМ-излучением. Настоящие биг-сауны продают лишь очень немногие компании, и во всех известных мне используются лампы накаливания. Соблюдайте меры предосторожности. Никогда не пользуйтесь сауной в одиночестве, потому что внезапное падение артериального давления или обезвоживания могут привести даже к летальному исходу. Избегайте саун, если вы больны или беременны. После болезни возвращайтесь в сауну, только если вы чувствуете себя хорошо, у вас нормальная температура и нет обезвоживания. Решая, какую тепловую нагрузку вы готовы перенести, всегда прислушивайтесь к своему телу. Если вы никогда не пользовались сауной, то лучше будет начать примерно с 4 минут, а каждому последующему визиту добавлять по 30 секунд, пока не достигнете 15-30 минут. В некоторых случаях процесс детоксикации может быть довольно тяжелым. Такой график помогает организму медленно адаптироваться к потению и выведению токсинов. Избегайте алкоголя. Алкоголь в сочетании с саунотерапией повышает риск аритмии, гипотензии, очень низкого артериального давления, обезвоживания и внезапной смерти. Исследования в Финляндии, где саунами пользуются очень многие, показали, что люди, внезапно умершие в течение 24 часов после пребывания в сауне, либо пили алкоголь во время процедуры, либо были хроническими алкоголиками. Избегайте сауны, если в течение последних 24 часов вы выпивали. Возможно, вы слышали, что сауна может облегчить похмелье, но на самом деле она повышает риск обезвоживания в то время, когда у вас в организме и без того не хватает жидкости после употребления алкоголя. Предотвращайте обезвоживание и потерю минералов. При пребывании в сауне вы теряете через пот больше жидкости. Эту жидкость необходимо восполнить. Пейте много чистой воды и перед походом в сауну, и после него. Намного более подробные рекомендации по использованию саун вы найдете в книге доктора Лоуренса Уилсона «Sauna Therapy for Detoxification and Healing», которую я уже упоминал. Это один из лучших источников информации о саунах. Подведем итог. Окружающая среда, наша пища и вода загрязнены огромным количеством устойчивых органических загрязнителей. оос жирорастворимых медленно распадающихся токсинов если ооз попадут в ваш организм через пищу или воду, они отправятся прямиком в жировую ткань это механизм защищающий жизненно важные органы от токсических повреждений голодая вы сжигаете запасы жира при этом высвобождаются жирорастворимые токсины, хранившиеся в жировых клетках и по сути вы подвергаетесь повторному воздействию большого количества токсинов. Чтобы вывести токсины из организма, их нужно перевести в водорастворимую форму в печени, а затем избавиться от них через мочу, фекалии или пот. Чтобы поспособствовать переработке токсинов в водорастворимое состояние, вы должны получать много питательных веществ, которые укрепляют ваши детоксикационные сигнальные пути. Один из лучших способов есть много низкоуглеводных овощей, в частности крестоцветных, цветной капусты и брокколи, из которых по большей части состоит циклическая кетогенная диета. Кроме употребления полезной для детоксикации пищи, вы можете еще улучшить способность организма к обезвреживанию токсинов, пить много чистой воды, потеть в саунах и есть клетчатку и другие связывающие вещества, которые удержат токсины в фекалиях, не дав им реабсорбироваться в кишечнике. Для стимуляции пассивного потения, которое с большим успехом выводит токсины, чем пот, выделяемый во время физических нагрузок, я рекомендую использовать инфракрасную сауну ближнего диапазона 2-3 раза в неделю, Причем обязательно в день кето-голодания.